Часть первая. Эпсилон. На Эпсилоне 235 не должна была существовать жизнь. Планета производила угнетающее впечатление. Когда её открыли, то сразу же занесли в каталог как закрытую, непригодную для колонизации планету. На ней не нашли ни полезных ископаемых, ни воды, ни какой-либо жизни. Атмосфера была так разряжена, что казалось, ещё одна солнечная вспышка и последние остатки тонкого слоя улетят в космос. На единственном материке Эпсилона температура воздуха полгода была плюс +200° по Цельсию, полгода минус -100. Голая, выжженная пустыня, по которой бешеные ураганы несли пыль, песок и камни в вечном круговороте. Никто в своём уме не стал бы жить здесь, но Абдулла Забир и был сумасшедшим. Когда он решил выйти на новый уровень космического пиратства, нужно было оборудовать базу, причём там, куда никто не сунется. Младенчество Рива почти не помнила, в памяти остались только ощущения голода и жажды, а ещё вечный выматывающий страх. Рива родилась в семье пирата, хотя выбора у неё не было. Все мужчины на Эпсилон 235 были пиратами. Абдулла основал поселение на такой закрытой и неприглядной, неприспособленной для жизни планете с далекой идущей целью. И именно поэтому ему так долго удавалось скрываться от космической полиции. Никто бы в кошмарном сне не подумал, что на Эпсилоне можно жить. Но там жили В атмосфере было недостаточно кислорода для дыхания, температура на поверхности была убийственной, поэтому Абдулла принял решение жить под землёй, создав систему коридоров с замкнутой экосистемой. Пиратству, к тому времени более 20 лет, он накопил достаточно денег для оборудования базы. Абдулла ушёл из знаменитой банды Шаха, забрав с собой десяток преданных головорезов и два шатла, дальновидно предположив, что рано или поздно их знаменитую банду накроют, так как полиция уже наступала Шаху на пятки. И оказался прав. Не прошло и года после его дезертирства, как банду Шаха полностью истребили. Ещё одним отрицательным фактором стало то, Что изначально они базировались на планете третьего круга Делиу. Она была земного типа с кислородосодержащей атмосферой, и её довольно быстро вычислила полиция. И Шах, и Абдулла были выходцами с Стариус 132, первой планеты, колонизированной приверженцами Аллаха и пророка его Мухаммада, причём в самом фундаментальном смысле этого понятия. Первая волна колонизации ранжировалась именно по религиозному типу. Вначале улетели свидетели Иеговы, все уместились на один крейсер. Почти сразу же за ними мусульманские радикалы. Их было гораздо больше. Мусульман с огромным воодушевлением спонсировали богатые страны, строя корабли и снаряжая экспедиции, желая, по-видимому, избавиться от слишком агрессивных земных соседей. Затем израильтяне полетели искать землю обетованную, а потом уже просто искатели приключений, бродяги, авантюристы. В первые 100 лет после открытия атомных двигателей, способных разгонять космический корабль до скорости света, с Земли улетело почти четверть населения. К тому времени учёные уже обнаружили несколько десятков планет в соседних системах, пригодных для обитания. На родной планете стало просторнее и комфортнее. А когда через несколько сотен лет земными учёными были открыты новые способы перемещения на огромные расстояния, основанные на искривлении пространства, оказалось, что улетевшие 300 лет назад колонисты совсем недавно прилетели к месту назначения и только-только начали обживаться. Из-за этого временного конфликта и произошло разделение планет по статусу: первый круг, второй и третий. Намного более развитые технически земляне и стали правителями в галактике, подчинив остальные планеты, организовав космическую полицию, флот и военные космические войска, чтобы держать в повиновении остальных. Недовольных было много. Народы, которые первыми улетели с земли, для обретения свободы пожертвовали всем, но истинной свободы так и не достигли. Востания жёстко подавлялись. Ни одна планета не могла соперничить с быстрыми кораблями Федерации, её вооружением и техникой. За сотню лет Федерация взяла под свой контроль все 23 обитаемых планеты, и теперь только с её разрешения при тщательном отборе и согласии первого круга колонизировались вновь открытые миры. Абдулла оказался дальновидным человеком, построив базу на Эпсилоне За 10 последующих лет грабежей и похищений людей подземный город в гранитном каменном каньоне простирался уже на километры лабиринтов с многочисленными ответвлениями, коридорами, залами. Тактика нападений была следующая: маленькие шаттлы садились на отдалённые неразвитые планеты вдалике от межпланетных трасс. За полчаса или час успевали обнести посёлок или небольшой городок, забрать самое ценное продукты, технику, молодых женщин, маленьких мальчиков, воду, одежду и всё, что могли унести. Абдулла давал своему городу только бесплатный воздух, генерируемый несколькими мощными реакторами. Остальное они добывали сами. Из-за скорости нападений и того, что пираты после себя не оставляли живых, их не могли найти очень долго. Полиция обшаривала все кислородосодержащие планеты в галактике. На это уходили десятилетия, но не могла найти его логово. Абдулла состарился и умер, передав своему старшему сыну Забиру управление уже огромной подземной колонией, насчитывающей к тому времени более нескольких тысяч человек и десятки кораблей.